Глава девятнадцатая. «Никак не могу сориентироваться в своей новой жизни, потому что новое в ней все. Расставание и развод с мужем, переезд, новая работа, новое душевное состояние. Я не могу найти своего места в новой реальности. Но это хорошо. Правильно. Шоковая терапия должна пойти на пользу и отвлечь от внутренних терзаний». Вчера был мой первый рабочий в ДП. Для начала меня определили в отдел маркетинговых коммуникаций. Я поначалу растерялась, потому ничем подобным никогда не занималась. Целый день у меня ушел только на то, чтобы разобраться, за что именно этот отдел отвечает. В частности, благодаря тому, что я забыла не все, чему нас учили в ВУЗе, а также помощи сотрудницы, которую назначили моим куратором, В голове сложилось четкое понимание, что я должна буду делать, хотя, хотя масштаб пугает. ДП это не наша крохотная стелла. В ее клиентах числятся не только коммерческие компании, но и государственные структуры тоже. Всин — известный машиностроительный завод, университеты и даже пенсионный фонд. К вечеру понедельника от тонны новой информации и карусели новых лиц голова шла кругом. но просто лечь и уснуть не давал гуляющий в крови адреналин. После ужина я полезла в интернет освежать свои знания. Просидела за статьями почти до часу ночи, а когда легла, сразу уснула. Сегодня меня взяли в группу по подготовке к выводу на рынок нового продукта одной из самых известных косметических компаний. Конкретно я должна буду заниматься исследованием рынка. «Задача невероятно интересная, но крайне ответственная и кропотливая». Пока я занималась тем, что составляла таблицы и графики, настал обеденный перерыв. «Маша, идешь с нами?» – спрашивает Наталья, сотрудница нашего отдела. «Наши с ней столы стоят друг напротив друга, поэтому и общаюсь я пока с ней больше, чем с другими». «Это недалеко?» – интересуюсь я. Но в этот момент мой телефон оповещает о входящем вызове. На экране номер Волкова. Волнение, взметнувшись внутри, прокатывается по телу прохладной волной. «Начальство», — демонстрирую Наташе телефон. Та, дернув бровями, начинает собираться. «Слушаю». «Мария, зайди ко мне». «Хорошо». Выхожу из кабинета и, зажав в руке гаджет, отсчитываю удары сердца. Я же не успела накосячить, вроде нет, не успела бы. Приемная пуста, дверь в кабинет приоткрыта. Можно? Спрашиваю, стукнув в два раза костяшкой. Заходи, раздается оттуда. Вхожу внутрь и вижу, как Сергей, стоя у круглого стола около стеклянной стены, опустошает фирменный пакет из ресторана доставки. Приятного аппетита. Составишь компанию. «Я?» «Проходи, не стой у порога». Я шагаю вперед и останавливаюсь в самом центре, не зная, как вести себя дальше. «Он что, действительно заказал еду для нас двоих?» «Ну?» «Давай, расслабься, Мэри», смеется, демонстрируя забавные ямочки на щеках. «Пока будем обедать, расскажешь, как тебе у нас. Странно». Но удостоверившись, что к моей работе у него претензий нет, я полностью расслабляюсь. Никакого трепета к Сергею как к начальнику я не ощущаю. Как к мужчине тоже. Возможно, все дело в том, что он воспринимает со мной как брат подруги. А может, в моем восприятии что-то поломалось. «Это удобно?» «Ты о чем?» – бросает на меня насмешливый взгляд. «Ну, корпоративная этика». Сплетни и боишься. Он настолько располагает к себе, что я невольно тоже начинаю улыбаться. Подхожу ближе и принимаюсь распаковывать контейнеры. «Моей репутации ничего не грозит», — проговариваю негромко, даже напротив. С интересом на меня поглядывая, Волков заканчивает сервировку и отодвигает для меня стул. «Спасибо», — Усаживается сосам и указывает рукой на стол. «Налетай». Заправляю овощи соусом, рассказываю, чем занимаюсь на данный момент. Сергей внимательно слушает и задает наводящие вопросы. Чувствуя внутренний подъем, я говорю и говорю, с удивлением понимая, что теоретических знаний мне вполне хватает. А вот опыта... Опыта я намереваюсь набраться в самое ближайшее время. «Ты водишь машину?» — спрашивает он неожиданно. Резко осекаюсь и поднимаю на него взгляд. Да. «А что? Хотел предложить себя в качестве таксиста». «А, нет», — смеюсь тихо, «я сама себе извозчик. Очень удобно». «Ладно, тут облом», — кивает, сделав глоток воды. «Как насчет ужина? ужина? Зачем?» «Ну, скажем, не сегодня и даже не на этой неделе, потому что я в командировку уезжаю, а вот на следующий. «Что скажешь?» Смущенно прокашлявшись, я тоже пригубляю воды. Какой он странный, этот Сергей. С одной стороны, с ним очень легко разговаривать, но с другой... Какой к черту ужин? Он же не намекает, что я теперь ему обязана трудоустройством. Эта мысль, пронесшаяся в сознании черной ленточкой, враз портит настроение. Отложив приборы, я выпрямляю спину. «Эй, ты чего, Мэри? Что с лицом?» «Я по поводу ужина», — проговариваю, заикаясь. «Я обязана на него пойти». «Ты что там себе придумала?» — вдруг начинает он смеяться. «Считаешь, я настолько безнадежен, что в постель ко мне только через шантаж идут?» «Нет, я вовсе не это подумала. Вернее, совсем не то. То есть...» Размахиваю руками не в состоянии двух слов связать. «Я хотела сказать... Блин, прости». Он так заразительно смеется, что мне тоже становится смешно. Ковыряясь вилкой в салате, прячу улыбку в кулак. «Ты забавная, Мэри. Давно я так не смеялся». «Прости, если обидела». «Да брось!» — взмах ладонью. «Но про ужин не забудь. Поболтаем о работе, ничего личного». «Хорошо», — соглашаюсь сразу. «Не готов я пока к отношениям», — добавляет спустя мгновение с грустной улыбкой. Понимаю, кивая, я теряюсь в догадках. Света говорила, что он не так давно развелся, но о причинах развода я не спрашивала. «Я тоже», — отвечаю глухо. «Больше о личном мы не говорим, но скованности или неловкости я не чувствую. Легко переходим на рабочие темы и обед завершаем на оптимистичной ноте. Сергей обещает взять меня на презентацию китайского бренда, которая состоится в следующем месяце». Из офиса я выхожу в прекрасном расположении духа и, пожалуй, впервые за последние шесть недель мне хочется улыбаться. Улыбаться! Всего спустя четыре дня после развода! Однако настроение исчезает так же быстро, как и появился. Зря про него вспомнила. Сразу на душе пасмурно и ветрено становится. Но ничего. Главное, что просвет вдали наметился. Рано или поздно дошагаю. Вечером после легкого ужина я иду на сайт объявлений и продажи недвижимости. Суммировав все имеющиеся у нас накопления, мы с папой пришли к выводу, что сможем позволить себе купить скромную однушку в Хрущевке. Только если очень постараться. Очень-очень. Потому что денег у нас впритык, да и варианты такие, как правило, разлетаются, как горячие пирожки. Сделав несколько закладок, я снова сажусь за статьи. Мучаю себя до полуночи, пока глаза сами закрываться не начинают. Только тогда ложусь спать. Хороший способ уйти от чёрных мыслей. Но сны? Над ними я, увы, не власана. А сница разная. Чаще всего он стоит рядом, давит на меня своей аурой и молчит. А я ударить его пытаюсь. Заношу руку, целясь в лицо, но не достаю. Пытаюсь снова и снова, кричу от отчаяния. а вреда причинить ему не могу.